В выбору встречались случаи настоящей лицевой слепоты но марк к ним не относился во всех своих книгах он описывал тот или иной вид агнозии на предметы места возраст выражение лиц или взглядов рассказывал о людях которые не различали продукты питания автомобили или монеты хотя часть их мозга все еще помнила как взаимодействовать с непонятными объектами он привел в пример историю марты т увлеченного орнитолога, которая в одночасье потеряла способность различать вьюрков и красногрудых дятлов сосунов, но могла подробно описать, чем отличаются эти птицы. Несколько раз в книгах он описывал и прозапогнозию. Мозг приспосабливался к любым умопомрачительным нарушениям. В стране неожиданных открытий он представил читателям Джозефа С., Когда Джозефу было за 20, на него напал грабитель и прострелил ему голову из малокалиберного пистолета. Пуля повредила небольшой участок правой нижневисочной области, перетенообразную извилину. Мужчина потерял способность узнавать знакомых, друзей, семью, любимых или знаменитостей. Он мог пройти мимо знакомого человека и совсем того не признать, даже если они недавно встречались. Джозеф испытывал трудности даже с восприятием своего собственного отражения. «Я понимаю, что передо мной лица», — сказал он Веберу, — «и вижу, что черты разнятся, но не настолько, чтобы отличить лица друг от друга. Для меня они ничего не значат. Представьте, что перед вами листья с огромного клёна. Если вы их сравните, то поймёте, что они разные. Но если вы посмотрите на дерево, получится у вас назвать каждый лист». Память тут была ни при чём. Джозеф мог довольно подробно перечислить конкретные черты, которыми обладали его друзья. Но вот распознать отдельный набор черт был не способен. Несмотря на серьёзные нарушения в работе мозга, Джозеф С. получил докторскую степень по математике и построил успешную университетскую карьеру. По всем стандартным тестам он стабильно набирал высокие баллы. Особенно при диагностике пространственного мышления ориентации в пространстве, памяти и мысленного вращения. Он поделился с Вебером, что разработал компенсаторную систему, обращал внимание на голос, одежду, телосложение, соотношение ширины глаз к длине носа и толщине губ. «Я уже так наловчился, что многие люди не успевают ничего заметить», — говорил он. Ничего, кроме лиц, больше не доставляло Джозефу хлопот. Более того, он лучше других находил незначительные различия в почти идентичных предметах — камешках, носках, овечках. А жизнь в социуме протекала в постоянных вычислениях лицевых пропорций, будто он вечно играл в детскую забаву. Джозеф жил как шпион в тылу врага, прибегая к помощи сложных расчетов и алгоритмов, дабы делать то, что другим давалось без труда. Каждую секунду на людях требовалось сохранять бдительность. Расстройство разрушило первый брак Джозефа. Жена не смогла смириться с тем, что он не может моментально выделить ее из толпы. «Да и нынешний брак я едва не потерял», — поделился он с Вебером. И рассказал, как однажды увидел вторую жену на территории университета и заключил ее в объятия. как позже объятия что была не его жена, а совершенно незнакомая женщина. «То, что представляется нам единым элементарным процессом», писал Вебер, «на деле является длинной конвейерной лентой. Зрение — это слаженная работа и координация между 32 или более отдельными модулями мозга. Для распознания лиц требуется как минимум дюжина. Мы запрограммированы видеть лица. Младенца можно рассмешить всего двумя печеньями Орео и морковкой. Однако есть одно «но». Множественные связи между различными модулями могут легко повредиться, причем в разных местах. В зависимости от места повреждения, человек теряет способность различать пол или возраст, понимать выражение лица или улавливать направление взгляда. Вебер описал пациентку, которая никак не могла оценить привлекательность представленных ей лиц. В ходе исследований в собственной лаборатории Вебер заключил, что участие страдающих лицевой слепотой процесс распознавания происходит бессознательно. По истечении нескольких недель мы начали приходить встревоженные письма от читателей, обнаружившие у себя слабую форму этого расстройства. Они перестали узнавать старых знакомых, Кого-то из них выводы Вебера утешили, дело-то в простом неврологическом осложнении, из-за которого почти все страдают от прозапогнозии в той или иной форме. Более того, даже здоровый мозг может не узнавать лица. Стоит всего-то перевернуть фотографию. Марк Шлютер не страдал лицевой слепотой. Как раз наоборот, он видел различия, которых не было. Больше всего он походил на пациентов из практики Вебера, которые в разных выражениях одного лица видели разных, отдельных людей. Перед тем, как Вебер успел провалиться в сон, его настиг кошмар. Он стоял под высоким деревом и смотрел на густую крону, листья которой представляли собой знакомых людей, моменты из жизни и все связанные с этим эмоции. Каждый лист — Отдельный уникальный объект для идентификации, помноженный на миллиарды, которые никто не в состоянии упростить до одного имени.